Глава 165. -я. Эпитафия. Мы защитники и одновременно с этим жалкие люди, постоянно сражающиеся с опасностью и безумием. Слово Дона эхом разнеслись по всему дому Старованила, отражились отозъеденного жужжей пола, стен и потолка, нашли не отражение в душе самого Клейна. Он никогда не испытывал настолько сильных эмоций, но теперь лучше понимал истинный смысл этой фразы. Ему казалось, что он никогда не забудет, даже если вернёт сной землю. В оцаревшем себе взмолвее капитан подошёл к трупу старого Нила и опустился перед ним на колени. Потом достал из кармана шинели белоносовый платок и накрыл окровавленный, но вместе с тем по-прежнему ясные глаза покойного, глаза, в которых навеки застыла боль. Колин заметил, что пианино перестало играть само по себе, а рядом с ними появилась полупрозрачная фигура. Это же Варенье, активировавший своё духовное зрение перед тем, как преступить порог этого дома, застыл на месте. Он до сих пор не замечал эту странную душу. Было ли причиной этому то, что всё его внимание сосредоточилось на старике, или из-за неопознанных способностей самого Нила после того, как тот потерял контроль? Когда он поражённо смотрел на то, как прямо у него на глазах эта жутковатая фигура растворяется в воздухе, он совершенно не понимал, что же тут происходит. Подавив дурное предчувствие, Рон услышал приказ капитана: "Тщательно обыщите дом". "Понятно", произнёс Парень, не сразу узнав свой голос. Он звучал так хрипло и тяжело, словно клён простудился. "Так точно", ответила Роэал. Её голос звучал так же, как и мой, как будто мы оба охриплели из-за больного горла. Парень уставился на свою коллегу по команде, которая обычно не выражала никаких эмоций. И я увидел перед собой совершенно незнакомого человека, будто впервые встретил его. Поставив тройную подставку для зонтов, он обошёл запечатанный артефакт 30611. С тяжёлым сердцем Клейн прошёл сквозь гостиную и поднялся на второй этаж, а затем принялся обыскивать каждую комнату на предмет возможных зацепок. Судя по состоянию самого дома, старый Нилман имел прислугу. Дом был аккуратным, не таким неряшливым, как ожидаешь от жилища холостяка. Явно заметна чья-то женская рука. Уже через полчаса на книжной полке в комнате самого старика Клин нашёл написанные от руки листки. В них описывался какой-то странный загадочный ритуал. Алхимическая жизнь. Необходимые материалы: 100 мл родниковой воды из источника Эльфов Золотой Источник на острове Сония, 50 г звёздного кристалла, фунт чистого золота, 5 г лагестона, 30 г красного железа. и большое количество человеческой крови. Старик сделал пару заметок рядом с последним гардиантом. Возможно, подойдёт и моя кровь. Можно скопить необходимое количество и сохранить его при помощи ритуальной магии. Возможно, подойдёт и моя кровь. Коленен выдержал и закрыв глаза, сжёг листок в своей руке. Четверг, 9:00 утра, час луны, колладбище Рафаэля. Колен был одет в свой строгий чёрный костюм. Я, опираясь на трой, стоял в самом углу кладбища. Из нагрудного кармана пиджака Клина торчал аккуратно сложенный белоносовый платок, а в его руках были срезки дрема цвета. Дайон и Фрейли, Анарт и Кендлен несли чёрный гроб, в котором находился труп старого Нила. Они медленно подошли к надгробию и, не проронив при этом ни слова, опустили гроб в могилу. Когда Разаннова видела, как на крышку упала горсть земли, она не смогла сдержать эмоций и разрыдалась. Кто-нибудь Скажите, что всё это неправда. Всё это не происходит на самом деле. Почему он потерял контроль? Зачем выпил зелье? Для чего стал потусторонним? Почему существуют все эти призраки и монстры? Почему нет безопасного пути? Почему? Почему? Почему? Почему Кален стоял и слушал, пока гроб не был полностью погребён, пока даже признаки его существования не скрылись под слоем земли. Да благословит тебя богиня. Он очертил алолуну на своей груди. А затем он сделал пару шагов вперёд и положил цветок на могилу. Да благословит тебя богиня. Дэн Фрай и остальные по очереди очертили символ Эллуны. Калин поднял голову, выпрямился и увидел на надгробии чёрно-белую фотографию. Старый Нил был изображён в своей классической чёрной шляпе с седыми выглядывающими по краям прядями. Глубокие морщины протаялись в уголках его губ и век, а тёмно-красные глаза были слегка затуманены. Он был таким спокойным, а больше не испытывал грусть, боль и страх. Под фотографией выгравировали эпитафию, строки, которые взяли из последней записи в его дневнике. Если не смогу спасти её, то составлю ей компанию. Дул лёгкий утренний бриз, и повившая тишина с пустоты кладбища давила на всех его посетителей. Днём Клейн понял заявку за подписью капитана Ворожейного. Он распахнул полуоткрытую дверь и увидел Бретта с его густой чёрной бородой. Сидящего за столом. Коленям немного опешил перед тем, как передать бланк. 50 патронов. После своей просьбы его взгляд упал на консервную банку ностальи. Парню казалось, что он ощутил запах молотого кофе и вот-вот услышит дерзкие слова. А зачем ждать, пока не появятся деньги? Иди к капитану и пускай он компенсирует все расходы. Брат заметил выражение лица Клейна и вздохнул. Понимаю, что вы сейчас чувствуете. До сих пор не могу поверить, что Старый Нил оставил нас таким образом. А иногда мне кажется, что всё это всего лишь наложенный капитоном сон. Возможно, такая судьба ждёт многих ночных ястребов. С горькой улыбкой ответил Клейн. После этого Клин лишь сильнее разочаровался в уродствах церкви и испытывал к ней фоне ненависть за то, что те держат методы действия в секрете. Остаётся надеяться, что таких трагедий будет меньше. Да благословит нас богиня. Парато чертил алулону перед своей грудью и, взяв заявку из рук парня, направился в оружейную. Бах-бах-бах. В воздухе уже висела пороховая гарь, но клиновы мешал свои эмоции на мишени до тех пор, пока не закончились полученные из оружейной патроны. Затем он взял себя в руки и, поймав карету, направился домой. Словно за что-то пытаясь себе, калеин выполнил упражнение за упражнением ровно до тех пор, пока Гавен не приказал ему остановиться. Поражение нужны не для того, чтобы вы навредили себе. Гавин посмотрел на парня своими мутными зелёными глазами. Простите, учитель. Я сегодня немного подавлен. Выдохнув, попытался объяснить Клейн, что произошло, спокойно спросил учитель. Клейн задумался на секунду, а затем дал ответ. Мой друг внезапно скончался. Гавин замолк на несколько секунд, поглядев в свои усы. Он вскользь произнёс: Однажды всего за 5 минут я потерял 325 товарищей, и среди них десяток тех, кому я мог бы доверить свою жизнь. Кален вздохнул. Такая ужас толкость войны. Гавой набросил на него взгляд и самого нечужительно рассмеялся. Жестоко то, что я никогда не смогу отомстить за их смерть, не смогу осуществить их мечты. От этого Кален снова от меня. Что ж, до вас ещё есть шанс, хоть я не знаю, что случилось. Давай, все еще молодые, и у вас все впереди. Колин замолк, сделал глубокий вдох и собрался. Учитель, спасибо вам. Гавенки внул. 10 минут на перерыв, а после еще десяток подходов. Колин опешил и даже не знал, что на это сказать. Утро, пятница. Комната отдыха ночных ястребов. Колин, Сикатрон и Фрей сидели за круглым столом, но им явно не до карт. Кто-то листал газету, кто-то смотрел в окно, а кто-то держал в руках ручку, словно желая что-то написать, но так и не решаюсь это сделать. В комнате царила тишина, атмосфера была напряжённой, никто не разговаривал, не шутил. А, выдохнул Клейн. Он отложил газету и хотел сосредоточиться на чтении. В этот момент, постучавшись в комнату, вошёл капитан. Он огляделся вокруг, прежде чем сказать: "Клейн, выйдите на минутку". Что случилось? Подумал он, почувствовал, что что-то произошло, и вышел из комнаты. Дэн ждал его у лестницы. Он повернулся и посмотрел на парня. Человек, которого послал Святой собор уже здесь. Проверяющий прибыл. Колин занервничал.